слушать свое тело и разум. В моей жизни было два периода повышенной тревожности. Первый – во время подготовки к экзаменам на лицензию психолога, второй – в период развода. И тревога в эти периоды влияла на мой сон неодинаково. Когда мне было 25 лет, я готовилась к экзаменам, которые в Испании нужно сдать, чтобы получить допуск к работе в государственном учреждении. Ни в школе, ни в институте я не была блестящей ученицей. Я была настойчивой, организованной, старалась внимательно слушать лекции, и это мне наверняка помогло, хотя отметки оставались не самыми высокими. Но конкурсный госэкзамен в Испании – Это другое. Нужно не просто сдать его, а войти по его итогам в число 28 лучших специалистов среди тысяч участников. Я уже какое-то время работала на психологическом факультете университета и была уверена, что это поможет получить желаемую позицию. Однако сначала нужно было сдать экзамен, состоящий из двух частей. И вот я дольше года, с перерывом на лето, работала в первую смену, а потом около трёх часов дня вместе с моей подругой Лаурой шла заниматься в библиотеку медицинского факультета университета лириды Я выходила из библиотеки в 9 вечера, когда она закрывалась и возвращалась домой измождённой. В то время я жила одна и из последних сил ужинала и ложилась спать. Но стоило лечь и мозг не мог остановиться. Я продолжала прокручивать в голове цифры, даты, идеи, которые изучала перед этим в библиотеке. Как же мне было остановить этот процесс? Чтобы продолжить работать и учиться на следующий день, мне нужно было спать. Признаю, что я все-таки достаточно быстро засыпала, а заснув, крепко спала до утра. Конечно, в последние недели перед экзаменами было сложнее, иногда я просыпалась посреди ночи, а в течение дня чувствовала повышенную нервозность. В выходные или праздники, когда я решала отдохнуть, отмечала у себя выраженное сердцебиение. Кроме того, мышцы шеи стали слишком напряжены, что привело к заметной контрактуре. Я обратилась к травматологу, который направил меня на компьютерную томографию, и этот момент совпал с пиком тревожности. Я пришла на обследование утром, полусонная. Очень вежливая медсестра проинструктировала меня, как будет проходить процедура. Я никогда не делала КТ до этого. Мне дали что-то вроде пульта с тревожной кнопкой, на которую можно нажать, если внутри аппарата у меня начнется паника. Получив инструкции, я легла на кушетку, а медсестра вышла из комнаты. Через несколько минут платформа начала погружаться в аппарат, и вдруг мое тело отреагировало тахикардией и учащенным дыханием. У меня было ощущение нехватки воздуха и страх, что я задохнусь и умру. Я начала обливаться потом, и хотя изо всех сил пыталась расслабиться и взять мысли под контроль, тело препятствовало этому. Страх был слишком силён. Я быстро нажала на красную кнопку в руке, чтобы остановить процедуру. Мне хотелось сбежать оттуда как можно быстрее. В следующий раз томографию я прошла только через несколько лет, не испытывая никаких страхов, совершенно спокойно. Аппарат был тем же самым, а вот я успела измениться. В тот период я испытывала приступы клаустрофобии в лифтах и самолётах, отмечала боязнь высоты. После того, как я сдала экзамен и получила заветную работу, приступы паники или клаустрофобии больше не повторялись. Однако даже с учётом всех этих изменений, значительных нарушений сна у меня не было. Это лишь отчасти происходило в последние недели подготовки к экзаменам. Тогда я впервые попробовала принимать препарат «Валерианы» в течение дня, что помогло расслабиться и лучше спать ночью. Во второй тревожный период со мной происходили совершенно другие вещи. В течение дня я оставалась спокойной и расслабленной, в том числе на работе или в кругу близких и друзей. Я чувствовала себя защищённой, сильной и готовой продолжать жить. Однако ночью мне становилось плохо, всё теряло смысл и начинало меня пугать. Тысячи идей, сомнений и страхов набрасывались на меня, а мысли, как проворные обезьянки, перескакивали с одного на другое. Они часами занимали меня, не давая спать. «Как же отключиться?» Как оставить в стороне эти десятки непрекращающихся мыслей? Я понимала, что большинство моих страхов не имеют под собой оснований, а тревоги преувеличены и намного более пессимистичны, чем требует ситуация. Но как же убрать их из головы? И почему они появляются каждую ночь, когда мне нужно отдыхать, чтобы подготовиться к новому дню? Эти вопросы вызывали наибольшую тревогу и еще сильнее препятствовали сну. Чем лучше я проводила день, тем хуже спала ночью. Почему? А вот именно потому. Если мы не прислушиваемся к собственным эмоциям, не уделяем им должного внимания в течение дня, то ночью, когда контроль ослабевает, подавленные в течение дня мысли и чувства выходят на поверхность. Чтобы лучше спать, нужно не отрицать, а принимать свои эмоции и работать над ними. Если подавлять тревогу днем, она проявится ночью, если вам повезет, и она не будет терзать вас круглые сутки. Если вы внимательно слушали первую главу, где говорилось о дневных причинах нарушений сна, то понимаете, что эта ситуация могла создать порочный круг, поддерживающий бессонницу годами после пережитого неприятного эпизода. Именно это часто происходит с людьми, у которых прежде нормальный сон был нарушен в результате травматического события. А в чём же первопричина проблемы у людей, которые рассказывают, что плохо спали всегда? Ведь иногда даже дети не могут уснуть накануне экскурсии с классом или перед контрольной. Есть люди, у которых не было чрезмерных стрессовых ситуаций, но они слишком волнуются из-за небольших повседневных раздражителей, и не только собственных, но и относящихся к жизни родственников или друзей. Это люди, которые обычно беспокоятся о мнении окружающих и переживают даже из-за того, что еще не произошло. Окружающие говорят им «не переживай, этого не случится», но они, даже соглашаясь с этим, не могут перестать беспокоиться. Такие люди склонны к постоянным тревогам и волнениям в течение дня – а значит, у них с большой долей вероятности развиваются нарушения сна. Посмотрим на случай Амелии, женщины 59 лет. По ее собственным словам, она всегда плохо спала, и даже в юности были периоды, когда она страдала бессонницей всю ночь напролет. Это происходило во время сессий, при ссоре с подругой, перед свиданием. Амелия признает что имеет привычку подолгу прокручивать ситуацию в голове. «Возможно, я слишком переживаю по каждому поводу», — говорит она. Амелия не может сформулировать главную причину, мешающую ей спать, потому что у нее слишком много поводов для волнения. Если она не волнуется из-за работы и отношений с коллегами, то переживает из-за бытовых дел. На работе она нервничает и старается делать всё хорошо и вовремя. Ей важно получать похвалу от менеджера и слышать, что она хорошо справляется с задачами. Если после презентации или отчёта я не получаю положительную обратную связь, то могу ещё три дня переживать, пребывая в уверенности, что я всё плохо сделала и моя работа никому не понравилась. Что касается коллег, то любой негативный комментарий Амелия принимает молча, но потом долго чувствует обиду. Она также переживает из-за мужа, вдруг его уволят, ведь в его возрасте будет не просто найти новую работу, а ситуация в стране сейчас ужасная, и об этом часто говорят по телевизору. Амелия волнуется за свою маму, которая уже в почтенном возрасте, неизвестно, что будет с ее здоровьем в ближайшие годы. Сейчас она совершенно здорова, но в этом возрасте не знаешь, чего ждать. Дети, которые уже живут отдельно, также заставляют Амелию волноваться, у них не очень стабильная работа, да и бабушкой они ее делать не планируют, а ей бы этого очень хотелось. И все эти мысли – появляются у меня в голове, когда я ложусь и пытаюсь заснуть, — заключает она. Кроме того, по словам Амелии, ситуация ухудшилась с приходом менопаузы. Приливы заставляют ее просыпаться ночью, и в это время снова приходят тревожные мысли. Очевидно, что причину бессонницы в этом случае нет смысла искать вовне. Жизненные обстоятельства Амелии мало чем отличаются от того, с чем сталкивается 90% населения. Причина – внутри, в характере Амелии и ее подходе к повседневным проблемам. Чтобы справиться с нарушением сна в данном случае, мы стали работать над отношением пациентки ко всем этим жизненным ситуациям. Она поняла, что должна научиться отключаться и не пытаться держать всё под контролем. Только тогда можно продолжать спокойно жить и хорошо спать. Многие люди отмечают, что у них нет какой-либо серьёзной проблемы, провоцирующей бессонницу, а спать им не дают обычные мысли о мелких повседневных трудностях. Как вы узнаете из последней главы, Существуют личностные особенности, которые повышают риск возникновения бессонницы. Люди, склонные к избыточным переживаниям, контролю и перфекционизму или обладающие повышенным чувством ответственности, обычно с большой долей вероятности страдают приступами бессонницы. Вы наверняка встречали людей, которые, проведя день в той же стрессовой обстановке, что и вы, способны легко отключиться и заснуть вечером. Получается, что на сон влияет не столько сама ситуация, сколько наше восприятие. Стоит остановиться и подумать, обладаете ли именно вы особенностями личности, которые способствуют повышенному уровню нервозности и тревоги в течение дня и, соответственно, могут препятствовать засыпанию и поддержанию сна. Важно знать, Какие эффекты может оказывать тревога, ведь она не всегда проявляется одинаково? Тревога многолика. Когда мы говорим пациенту с бессонницей, что причина, скорее всего, кроется в накоплении небольших моментов тревоги, возникающих на протяжении дня, мы часто слышим в ответ «но я не страдаю тревожностью». Как объясняет Джей Зарари в книге «Эль Налансайдет» «Тревожность», или беспокойство может проявляться по-разному. Физиологические проявления, среди прочего, включают в себя тахикардию, учащенное сердцебиение, сдавленность в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, потливость, тремор нарушения пищеварения, ощущение кома в горле, мышечное напряжение, усталость, головокружение, снижение либидо, нарушение сна и аппетита. Когнитивным проявлением относятся нарушение внимания, концентрации и памяти, учащение ошибок, забывчивость, избыточное волнение, пессимизм, появление навязчивых мыслей, искаженные представления и страхи, негативные мысли и так далее. Поведенческие особенности включают в себя состояние гиперчувствительности и тревоги, ощущение ступора, заторможенности, затрудненности действий, импульсивность, моторное беспокойство, невозможность расслабиться и сохранять спокойствие. Эмоциональные проявления – это беспокойство, нервозность, чувство угрозы или опасности, желание спрятаться, агрессивность, неуверенность. Ощущение пустоты, страх потери контроля, подозрительность, затрудненное принятие решений, страх смерти, потери рассудка или суицида и так далее. Под социальными проявлениями понимается раздражительность, погруженность в себя, трудности с началом или поддержанием беседы в одних случаях и избыточная разговорчивость в других. Растерянность и невозможность подобрать слова – при ответе на вопрос, сложности в изложении собственного мнения и так далее. Итак, тревожность совсем не обязательно сопровождается паническими атаками. Многие люди, которым не поставлен диагноз тревожного расстройства, тем не менее страдают от приступов тревоги, которая, пусть и не достигает высоких уровней, становится хроническим симптомом. Со временем она вызывает негативный стресс, в определенных ситуациях, которые требуют от человека ответных действий, у него возникает состояние грусти или апатии, и ему не удается отреагировать адекватно. Такой стресс ведет ко все большей потере энергии, эмоциональному выгоранию и общему снижению мотивации. Тревожность такого типа часто остается незамеченной, поскольку становится элементом повседневной жизни. Мы не осознаем, что страдаем тревожностью, а она тем временем находит себе множество перечисленных ранее проявлений. Одно из ее последствий – снижение порога стресса. В неприятной ситуации, которая у более расслабленного человека не вызвала бы тяжелых последствий, Стресс достигает патологического уровня. Задумайтесь на минуту о том, какие из перечисленных проявлений тревоги есть у вас и в какие моменты дня или ночи они отмечаются. Хроническая тревога приводит к тому, что наш организм, а конкретно гипоталамогипофизарная ось, секретирует кортизол. Как и адреналин – Кортизол выделяется в ситуациях стресса или угрозы. Но в отличие от адреналина, кортизол задерживается в организме на некоторое время, тем самым помогая нам справляться с обстоятельствами. Гормон приводит тело в состояние активности, чтобы мы могли принять необходимые меры для противостояния возникшей опасности. Таким образом, пик стресса спасает нас от угрозы, и потому такая реакция полезна. Когда угроза остается позади, уровень стресса и содержание кортизола снижаются. Вредные последствия возникают тогда, когда стрессовая ситуация сохраняется непрерывно, что сопровождается постоянно повышенным уровнем кортизола. Выработка этого гормона в норме регулируется циркадным ритмом. Его уровень должен снижаться перед сном, чтобы мы могли заснуть, и начинает повышаться ранним утром, что помогает проснуться. Однако непрерывный стресс нарушает работу системы «бей» или «беги», оси надпочечников и кривая концентрации кортизола также меняется. Уровень кортизола способен достичь пика ночью, в результате чего человек просыпается и не может заснуть повторно. Во многих случаях причину или фактор, провоцирующий тревогу, можно выявить. Однако порой причина лежит глубже. Это может быть какой-то потаенный страх, который создает неуверенность в себе и заставляет тревожиться. В основе тревоги всегда лежит страх. И речь не о классических фобиях вроде боязни пауков, змеи или лифтов, а о страхах, которые не зависят от конкретной ситуации и остаются с нами изо дня в день. Это наши личные, внутренние страхи. Самые распространенные из них – это боязнь, отказа, болезни, смерти, бедности, неудачи, потери, одиночество. Пора сделать паузу и задуматься о своих страхах. Подумайте, какие из них могут влиять на ваши мысли даже в самых рядовых ситуациях. Спросите себя, заставляют ли вас эти страхи принимать те или иные решения в сложных ситуациях. Например, если у вас есть глубинный страх одиночества, сильную тревогу могут вызывать любые ситуации – связанные с проявлениями независимости со стороны вашего ребенка или партнера. Страх приводит тело в состояние повышенной готовности, чтобы мы могли напасть на обидчика или скрыться от источника опасности. Бить или бежать – это реакции, которым тело человека и животных физиологически подготовлено в ситуации стресса. В такие моменты активизируется система, которую так и называют «бей» или «беги». Если бы мы были животными, живущими в саванне или сельве, мы бы и осуществляли только такие реакции – побег или нападение. После этого наше тело и мозг нуждались бы в отдыхе. Но что происходит, когда мы не убегаем и не нападаем? Если в ситуации страха или стресса мы бездействуем, а тело остается активным, и это состояние сохраняется часами, днями или месяцами. Тело подвергается непрерывному стрессу. Со временем оно либо сдастся, либо адаптируется и будет жить в этом постоянном стрессе, как если бы он был нормой. При этом мы привыкаем к постоянной тревоге и с каждым разом готовы переносить все более высокий ее уровень. Это приводит к тяжелым последствиям, как физическим, включая структурные и функциональные изменения головного мозга, так и эмоциональным, ведь часто тревожность постепенно приводит к депрессии за счет снижения уровня серотонина. Итак. Иногда тревога полезна, ведь она может помочь нам выжить, действуя в опасной ситуации. Если у вашего ребенка поднялась температура до 40 градусов, вы не скажете «Ерунда, ничего страшного, не стоит тревожиться, это пройдет». Наоборот, вы поймете, что пора действовать, и обратитесь к врачу. Только когда врач подтвердит, что ничего страшного не происходит, ваш уровень стресса начнет снижаться, а позже, когда лекарство окажет действие и температура понизится, уменьшится и тревога. Именно этот начальный стресс заставляет нас действовать и принимать решения. Более того, меры, принимаемые в ответ на стресс, сами по себе снижают тревогу. Что бы произошло? Если бы вы не стали обращаться к врачу, а задались вопросом, из-за чего может быть высокая температура, вы начали бы искать в интернете информацию о причинах повышенной температуры у ребенка, понимая все риски самодиагностики, и продолжали бы измерять температуру каждые полчаса, ничего не делая. Понятно, что это не помогло бы ее сбить. Уровень вашей тревоги остался бы прежним или даже вырос, если бы вы, например, испугались возможной тяжелой болезни, но продолжили бы ждать, не предпринимая каких-либо мер, вроде приема жара, понижающего лекарства или прохладного душа. Итак, для снижения уровня тревожности мы принимаем меры, и это нормально. Почему же мы нередко остаёмся в этом состоянии повышенной готовности, но бездействуем? Вот самые частые причины для этого. Первое. Во многих случаях угроза является нереальной, а выдуманной, и против неё ничего нельзя сделать. В такой ситуации уровень кортизола не снижается, потому что стрессовая ситуация не заканчивается. Когда мы боимся каких-либо обстоятельств или фактов, существующих лишь в нашем воображении, мозгу не удается отделить реальность от вымысла, и он реагирует так, будто угроза существует на самом деле. В результате и тело, и мозг страдают из-за чего-то, чего в действительности нет. Удивительно, как мы, люди, умудряемся страдать из-за того, чего не произошло. Например, при обычной боли в животе мы можем диагностировать у себя тяжелое заболевание. Из-за небольшого опоздания на работу придумываем, что нас вот-вот уволят. Заметив, что знакомая на улице не поздоровалась, начинаем представлять, что чем-то ее обидели. Все это наши предположения, и мы понятия не имеем, соответствуют ли они действительности. Ситуация изменится, если обзавестись привычкой обсуждать проблемы с другими людьми или задавать окружающим вопросы, позволяющие подтвердить или опровергнуть наши подозрения. Второе. Возможно, положение дел и правда потребует вмешательства и активных действий, но такая ситуация еще не наступила. Мы начинаем заранее тревожиться из-за чего-то, что еще не произошло, Страдаем от этого и строим в голове наихудший сценарий. Это страх ситуаций, а что если? И со мной это точно случится. Исследования показали, что в 90% случаев ситуации, которых мы боялись, не реализуются, но наш организм в итоге страдает просто в ожидании будущего ужаса. Третье. Наконец, мы склонны переживать из-за того, что уже случилось. Сколько раз вы прокручивали в голове «я должна была ответить» или «надо было сделать». В нужный момент правильный ответ не пришел в голову, или вы ответили неподходящими словами. Теперь, когда уже поздно, вы придумываете идеальную или, по крайней мере, более подходящую формулировку. Бывает, что в споре, на свидании или на собеседовании из-за волнения мы просто не способны ясно мыслить. Чуть позже, когда пик волнения позади, в голову приходят отличные идеи, но уже поздно. Важно научиться принимать свои ошибки, когда их уже не исправишь. Почему же мы начинаем думать о том, как на самом деле надо было ответить или поступить? Ведь изменить ничего уже нельзя. Или можно? Если вернуться к ситуации можно, стоит это сделать, а если нет, вы используете выученный урок в следующий раз. Если вы снова окажетесь в подобной ситуации, то сможете ответить лучше, и эмоции вам уже не будут так сильно мешать. Четвертое. хроническому стрессу приводят и ситуации, в которых мы ничего не можем изменить. Мы часто знаем, что определенные обстоятельства находятся за пределами нашего контроля. В день свадьбы может пойти дождь, урожай на даче может уничтожить гроза, в конце концов, мы можем заболеть. Но всегда можно что-то сделать, чтобы либо улучшить ситуацию, например, проходить периодические медицинские осмотры, заниматься спортом и хорошо питаться либо снизить уровень тревоги, иметь план «Б», например, договориться о переносе свадебной церемонии в закрытое помещение или застраховать дачу. В ситуациях, которые мы не контролируем, можно сконцентрироваться на другом, на нашем восприятии происходящего. Многие люди боятся спонтанности и потери контроля, опасаясь, что что-то пойдет не по плану. Контроль дает им уверенность, Но если у нас нет возможности влиять на ситуацию, стоит сделать кое-что хорошее для самих себя, действовать так, чтобы улучшить свое самочувствие и снизить тревогу. Для этого подойдут методы релаксации или техника остановки мыслей, описанная далее. Если у тебя есть решение, то почему ты плачешь? Если у тебя нет решения, то почему ты плачешь? Будда Гаутама 5 Еще один вариант приумножения тревоги – переживание из-за проблемы другого человека, решить которую мы не можем. Порой мы перенимаем чужую тревожность, воспринимая проблему как собственную, хотя решить ее может только другой человек. К нам приходят пациенты, рассказывающие о тревоге за близких, чаще всего за детей, но порой речь идет о партнере, родителях, коллегах, начальстве, поведение которых, по их словам, приведёт к катастрофе. Однако необходимо понимать, что речь идёт о чужой жизни. Ваши близкие сами принимают решения. Некоторые из них верны, а другие ошибочны, но эти ошибки позволят им сделать выводы и чему-то научиться. Почему родители так стремятся уменьшить вероятность ошибок своих детей? Чего они ищут? Счастье для детей или всё же спокойствие для себя? В некоторых случаях эта тревога, исключительно наша проблема, ведь человек, за которого мы беспокоимся, вполне может быть счастлив. И, возможно, вместо вопроса «что делать, чтобы изменить жизнь моего ребёнка?» нужно задаться вопросом «что делать, чтобы снизить мою тревожность?» Главной задачей для вас должно стать снижение собственной тревожности, и вы в состоянии этого добиться. Одно из действий, которое можно предпринять, поделиться мнением, своей точкой зрения или дать совет человеку, чья ситуация нас беспокоит. Если вы уверены, что человек находится точно в такой ситуации, в которой вы ранее потерпели провал, есть смысл это обсудить, предупредить и попробовать помочь но больше не в ваших силах. Тот факт, что вы предложили помощь, должен вас успокоить. После этого вам не стоит больше прокручивать ситуацию в голове. Принятие решения — удел другого человека. Он и должен будет смириться с последствиями, хорошими или не очень. Помните, что предвидеть будущее невозможно, и в абсолютном большинстве случаев — мы не знаем, что на самом деле произойдет. Остановитесь на минуту и подумайте, испытываете ли вы тревогу и беспокойство прямо сейчас. Если да, то спросите себя, из-за какой ситуации вы переживаете, реальной или воображаемой, наступила она или только ожидается, и можете ли вы что-то предпринять. Если волнение вызвано реальной ситуацией, стоит подумать, что можно сделать прямо сейчас, чтобы волноваться меньше. Сфокусируйтесь на текущем моменте. Что вызывает тревогу прямо сейчас? Что можно сделать прямо сейчас, чтобы ее снизить? Действуйте сегодня, чтобы тревожиться меньше. Не откладывайте. История про дзен. Два дзен-монаха Танзан и Экида возвращались в монастырь после долгого путешествия. Накануне прошел дождь, и дорога была грязной. Проходя мимо небольшого села, они увидели девушку в великолепном золотом кимоно. Она стояла перед огромной лужей, понимая, что если попробует перейти дорогу, то намочит кимоно и испортит ткань, а потом получит нагоняя от матери. Не сомневаясь ни секунды, Танзан подошел к девушке и предложил помощь. Он взял ее на руки и перенес через лужу, после чего оба монаха продолжили свой путь. Когда они вернулись в монастырь, Экида, которого явно что-то беспокоило оставшуюся часть пути, высказал компаньону свое недовольство. «Как ты мог взять на руки женщину? Ты же знаешь, что это запрещено!» Но Танзан спокойно взглянул на него и с улыбкой ответил. «Я перенес ее через лужу несколько часов назад, а ты до сих пор несешь эту девушку с собой». Руминация. Худший помощник тревоги. Когда мы испытываем тревогу и не можем действовать, наше сознание снова и снова возвращается к одной и той же ситуации, и мы никак не можем выкинуть надоедливую мысли из головы. Мы обдумываем и обдумываем ее, не принимая решений. Это замедляет наши действия и усиливает тревогу. Кроме истории про дзенских монахов, есть и другая хорошая иллюстрация к этому явлению — история о Лауре и грязной луже. Тем утром Лаура очень торопилась на работу и обдумывала предстоящие дела. Ее ждал сложный день из тех, когда требуется приложить много усилий, чтобы всё сделать вовремя и хорошо. Важнее всего было как следует провести презентацию в первой половине дня, после этого должно было стать полегче. Лаура была так погружена в свои мысли, что не заметила грязную лужу, поскользнулась и упала в неё. Она ужасно расстроилась, только этого не хватало. Именно в такой день. Я даже вставать не хочу, я же вся грязная. Надо идти домой переодеваться, но тогда я опоздаю. Но в таком виде на презентацию идти нельзя. Что же мне делать? Какая же я глупая. Как можно было не увидеть такую огромную лужу? Со мной вечно происходит одно и то же. Когда нужно быть внимательной, я отвлекаюсь сильнее всего. Начальница подумает, что я это сделала специально. Не удивлюсь, если она сегодня сделает мне выговор за опоздание. Ну, конечно, а как у меня что-то может хорошо получиться, если я такая клуша? Наверняка все мои знакомые так обо мне и думают. Вечно одно и то же, какая же я невезучая. Теперь все сегодняшние дела выйдут с опозданием. Но как я могла не увидеть эту лужу? Она же огромная. И наверняка я единственная, кто в неё упал. Уже даже нет смысла подниматься. Может, позвонить и сказать, что я заболела и приду позже. Или это будет выглядеть как враньё. Они точно подумают, что я ещё не доделала презентацию. Так нельзя. Зачем я вообще согласилась на эту работу? Она для меня слишком ответственная, я с ней не справляюсь. Кто мне сказал, что я справлюсь?» В итоге Лаура провела более десяти минут, сидя в грязной луже и думая о том, как ей поступить, как так вышло, что скажут люди и как это падение отразится на работе в течение дня. Она сидела и сидела, не вставая и не предпринимая каких-либо действий. Ее мысли были совершенно уничижительны. Она вот-вот готова была заплакать и, возможно, послать все куда подальше, вернуться домой и лечь под одеяло. Она думала, что если пойдет на работу, то проведет весь день в сожалении, что не заметила лужу. Кроме того, ее ужасала мысль о том, чтобы провести день в грязной одежде. Было ли падение в лужу причиной ситуации, в которой застряла Лаура? Нет. Проблема заключается не в самом происшествии, а в том, что началось после него. Мысли Лауры и ее восприятие ситуации сильно повлияли на ее настроение и эмоции. То есть именно мысли стали причиной ее эмоционального состояния и привели к определенным решениям. Ситуация, мысли, эмоции, поведение. То, что мы чувствуем и как действуем, зависит от наших мыслей, возникающих в ответ на ситуации, проживаемые в повседневной жизни. Сколько бы времени у Лауры ушло на то, чтобы встать, вернуться домой, переодеться и дойти до работы? Наверняка меньше, чем она просидела в грязной луже. Это и есть руминация, прокручивание мыслей, пережёвывание причин и возможных последствий ситуаций, которые нас волнуют. Причём всё это делается пассивно, человек не предпринимает ничего, чтобы изменить картину. Бывает, что одного шага недостаточно, чтобы выбраться из лужи, но это действие приближает тебя к сухой земле. С каждым шагом выход всё ближе. Первый шаг не приводит туда, куда мы идем, но позволяет выбраться оттуда, откуда мы выходим. Действия, которые помогут избежать руминации. Первое. Определить, что в вашей жизни по-настоящему важно. Список приоритетов поможет вспомнить, о чем действительно стоит волноваться. Определите приоритеты и проанализируйте, уделяете ли вы достаточно времени по-настоящему важным для вас занятиям и людям. Второе. Относиться к жизни ответственно и избегать жертвенного или пессимистичного подхода. Подумайте о том, счастливы ли вы, удовлетворены ли вы своей повседневной жизнью, или же вы плывете по течению, без четких целей, как на работе так и в частной жизни. Чтобы нам было хорошо с окружающим миром, очень важно хорошо себя чувствовать и наедине с собой. Неудовлетворенность собственной жизнью порой заставляет считать себя жертвой происходящего. При этом человек как бы оправдывается за собственную пассивность тем, что жизнь просто происходит с ним. Но в действительности каждый из нас может принимать решения и нести за них ответственность. Не забывайте, что ничего не делать – это тоже сознательное решение. Третье. Понять, можете ли вы повлиять на ситуацию, или она лежит за пределами вашего контроля. Не берите на себя слишком много. Если на самом деле проблема не ваша, а другого человека – и ее на вас перекладывают, или вы сами пытаетесь взвалить ее на себя, откажитесь от этой идеи. Действуйте там, где можете действовать, и будьте в ладах с собой. Четвертое. Описать ситуацию словами и разорвать эмоциональную привязку. Терапевтическое письмо дает потрясающий эффект. Поиск слов – описывающих ситуации, мысли и эмоции, помогает вытащить все это изнутри и посмотреть на проблему со стороны. Понять, как действовать или дать соответствующий совет гораздо проще, когда ситуация не задействует ваши эмоции. Именно поэтому полезно изложить ситуацию, проблему или чувство на бумаге от третьего лица, как будто все это происходит с другим человеком. Если вынести проблему в нейтральное поле и взглянуть на нее со стороны, будет легче принять решение и приступить к действиям. Пятое. Отвлечься, если проблему решить не удается. Помочь могут упражнения с визуализацией, мысли о позитивных ситуациях и приятном опыте. Наш мозг не умеет концентрироваться на двух мыслях одновременно, поэтому, если заставить его думать о хорошем, можно убрать проблему из центра внимания. Спорт, физическая активность или любая интенсивная работа также могут быть полезны. Шестое. Сконцентрироваться на текущем моменте, не думая ни о будущем, ни о том, что уже произошло, и действовать прямо сейчас — если это возможно. Не анализируйте то, что осталось в прошлом. Подумайте, является ли та проблема, что беспокоит вас, действительно текущей и насущной. Седьмое. Действуйте, чтобы одолить тревожность. Самое эффективное средство против тревоги – активное действие. Если вы не попробуете принять меры, не сделаете что-то необычное, обстановка вокруг никогда не изменится. Восьмое. Принять тот факт, что все люди разные. Все мы чувствуем, думаем и действуем по-разному. И хотя никто не сомневается в физических различиях, даже между близнецами, мы часто склонны думать, что в личностном плане другие люди походят на нас. Мы ожидаем, что окружающие будут действовать так, как действовали бы мы, думать так же, как мы, и относиться к нам так, как отнеслись бы мы к ним в этой ситуации. Однако необходимо принять тот факт, что все люди проживают реальность по-разному. Не стоит огорчаться от того, что действия других людей идут вразрез с нашими ожиданиями. Девятое. Осознавать свои эмоции. Не прячьте своих чувств от самих себя. Спросите себя, чем они вызваны. С какими мыслями неразрывно связаны эти эмоции? С какими страхами? Примите свои эмоции, познакомьтесь с ними и это поможет вам лучше ими управлять. 10. Принять ситуацию как есть. Ищите в ней что-то хорошее и воспринимайте остальное как выученный урок. Нас часто готовят к идеальной жизни. Будь прилежным, получи диплом, и тогда ты найдешь прекрасную работу, заведешь семью и детей, построишь дом, купишь собаку. При этом подразумевается, что ваше здоровье всегда будет отменным, а вокруг вас будут только любящие люди. Но это далеко от реальности. Жизнь полна сложностей, и это нормально. И уж тем более нормально, что у большинства из нас не будет одного или нескольких стандартных элементов хорошей жизни. Нас не учили тому что и такая жизнь — норма, так же, как не учили противостоять проблемам. На самом деле, когда мы заболеваем или теряем близкого человека, мы должны задаваться вопросом не «почему я?», а «почему бы и нет?». Давайте примем ту жизнь, которая нам досталась, и постараемся понять, как действовать конструктивно. Постараемся делать выводы из любой ситуации, ведь часто именно сложности помогают нам расти. Все равно альтернативы этому не существует. Пароварка под давлением. Некоторые люди, будто кипящая кастрюля, полная пара. Они отлично переносят повседневные стрессы. Они избегают конфликтов, Не вступают в конфронтацию, а когда есть такая возможность, стараются воздерживаться от любых действий. В ситуации, когда нужно отстаивать свое мнение или излагать личную точку зрения, они предпочитают молчать и ничего не предпринимать, даже если им не нравится результат. Эти люди не склонны жаловаться и обычно приспосабливаются к позиции большинства, даже если им хотелось бы обратного. Проблема заключается в том, что, не выражая своего неудовольствия, раздражения или обиды, человек накапливает дискомфорт и неблагополучие. Будто стакан, который наполняется каплей за каплей. Все эти негативные ситуации не проходят бесследно, а фиксируются в памяти. Позиция «промолчи» и «будь что будет» приводит к тому, что метафорическая вода в кастрюле начинает греться и уже вот-вот закипит. Наступит момент, когда сжатый пар выплеснется вспышкой гнева, совершенно непропорциональной той ситуации, которая ее вызвала. Реакция будет преувеличенной, потому что тревожность постепенно росла, но не находила выхода при помощи эмоций, да еще подпитывалась за счет руминации и негативных мыслей, порой необоснованных, После вспышки человек почувствует себя плохо, зная, что переборщил, и в результате в следующий раз снова промолчит, не проявляя своих эмоций и боясь отреагировать неадекватно. Научитесь жаловаться. На любую тему можно и нужно говорить вслух. Если происходит что-то, что вам не нравится, обижает или расстраивает вас, выразите это. Говорить можно обо всём, но не в любой форме, и это важно. Уметь выражать свои мысли — это искусство, и для овладения им нужно развивать свои навыки общения. Стоит иметь в виду, что выразить недовольство, когда что-то не нравится впервые, и рассказать о том, что вы уже давно терпите нечто неприятное — это разные вещи. Конечно, всегда лучше выражать эмоции по горячим следам, но не на пределе их интенсивности. Например, после неприятного диалога можно подождать несколько минут, но не слишком долго, иначе мозг сделает свое дело, и наша интерпретация произошедшего уже не будет соответствовать реальности. При выражении жалобы стоит соблюдать три правила. Первое. Жалуйтесь не на человека, а на действие или сложившуюся ситуацию. Никогда не обвиняйте людей. Лучше сказать, что в доме беспорядок и пора сделать уборку, чем назвать грязнули того, от кого вы ожидали этой уборки. Вместо перехода на личности можно сказать «твои слова меня расстроили». Вместо того, чтобы назвать кого-то лжецом, лучше пояснить То, что ты сказала, не соответствует правде. Второе. Выражайте собственные эмоции, то, как вы себя чувствуете. Если вы расскажете именно о своих ощущениях, о том, как ситуация влияет лично на вас, то это будет вашей точкой зрения, и никто не сможет ее опровергнуть. Никто не знает, что вы чувствуете внутри себя. Третье. Давайте реалистичную оценку ситуации, без осуждения. Например, мясо, которое мне принесли, на мой взгляд, слишком жесткое, или мы уже трижды попросили, чтобы нам принесли хлеб, это факты. Которые звучат гораздо лучше оценочных суждений, вроде ресторан такого уровня не должен позволять себе приносить остывшие блюда или сервис здесь просто ужасный каждый проживает собственную реальность. Каждому человеку порой кажется, что именно на его долю выпала самая сложная работа или что именно ему пришлось пережить невыносимые тяготы. Нам представляется, что происходящее с нами приходит извне, и это расстраивает и порождает тревогу. Но на самом деле это не так. Тревогу порождает не то, что мы проживаем, а то, как мы это воспринимаем. Дело не в ситуации, а в ее восприятии. В этом весь секрет. Нам кажется, что работа сама по себе носит стрессовый характер, но ведь наверняка у нас есть коллеги, которые работают в той же компании и с той же нагрузкой, и они совершенно не так утомлены или измотаны, а сложные ситуации их не так расстраивают. Мы знакомы с людьми, которые прошли через те же травмы, что и мы, например, пострадали от той или иной болезни, но пережили это намного спокойнее. Почему так происходит? Потому что тревожность связана не столько с происходящими событиями, сколько с нашим восприятием этих событий. Единой реальности не существует, каждый человек проживает любую ситуацию уникальным образом, по-своему интерпретируя ее. Например, мы не знаем, что конкретно сейчас происходит в нескольких километрах от нас, но если нам позвонит знакомый и скажет что в горах недалеко от нашего летнего домика разгорелся пожар, наш мозг придаст этой информации значение и сгенерирует на основе ее определенные мысли. В зависимости от того, какие это будут мысли, они могут спровоцировать тревогу. Представьте, что вы завершили звонок и вообразили, что ваш дом уже горит. Конечно, уровень тревоги сразу повысится. Если же, наоборот, Вы решили, что пламя, скорее всего, далеко, а пожарные сделают свою работу вовремя, тревога не будет настолько сильной. Почему у разных людей в одной и той же ситуации возникает разный уровень стресса и тревоги? От чего это зависит? От мыслей каждого, от личной интерпретации событий. Действительность заключается в том, что где-то недалеко от вашего домика, в горах, бушует пожар. Больше ничего. Все остальное – плод вашего воображения, созревший у вас в голове. Вернемся к ситуации со стрессовой работой. Если в самый напряженный момент подумать «все равно я не справляюсь идеально», можно было бы сделать лучше или не исключено. Что руководство найдет ошибки или «мне точно сделают выговор перед всем отделом», или в этот раз меня уволят, то тревожность пойдет по нарастающей. Люди, не страдающие повышенной тревожностью, в подобных ситуациях думают, «Я с этим справляюсь», и все это увидят. Какая позиция лучше? Результаты исследований показывают, что люди с позитивным мышлением реже страдают от тревоги, чем люди, которые мыслят негативно, или реалисты, как они сами склонны себя называть. Оптимистичный настрой облегчает действие, избавляет от высокого уровня тревоги, а значит, помогает принимать лучшие решения и воплощать их в жизнь. От чего же зависит то, какие мысли нас посещают? От самооценки, настроения и уверенности в себе. Эти и другие факторы отвечают за то, какой характер, оптимистичный или пессимистичный, автоматически приобретают наши мысли. При этом плохой сон провоцирует негативное мышление. Это значит, что один из способов разрушить порочный круг бессонницы — осознать свои негативные мысли и постараться их модифицировать. Если вы оказались в ситуации, вызывающей тревогу, Вспомните, о чем вы думали непосредственно перед этим. Если проанализировать ваши мысли и заменить их на что-то более конструктивное, вы постепенно научитесь мыслить позитивно. Понятно, что в любых обстоятельствах можно найти плюсы и минусы, и нужно приложить усилия, чтобы найти хорошее в той или иной ситуации. Такое осознанное изменение мышления поможет притянуть к себе более благоприятные эмоции. Они, в свою очередь, позволят действовать более продуктивно. Так вы сможете более эффективно решать проблемы, улучшая ситуацию. Помните, что тревога и страх часто блокируют нашу активность, не позволяя действовать. Вы и ваши мысли не одно и то же. вы, Это гораздо больше, чем ваши мысли. И тем не менее они в большинстве случаев определяют ваши действия и эмоции. Именно поэтому мы должны прислушиваться к возникающим в голове мыслям, принимать их или отвергать, перерабатывать или просто не обращать на них внимания. Мы постоянно говорим сами с собой, и этот диалог вызывает эмоции. Чтобы снизить уровень тревожности, порой нужно просто адресовать самому себе нестандартные сообщения. Это относится и к теме сна. То, как мы обсуждаем сами с собой свой сон, самих себя и свое окружение, так или иначе повлияет на наше эмоциональное состояние и на то, как крепко мы будем спать. Важно осознанно относиться к собственным мыслям. Именно они определяют наше видение самих себя, нашего окружения и жизни в целом. И только осознанный подход к собственной речи, мыслям и эмоциям поможет изменить характер мышления. Как вы относитесь к себе? Как говорите с собой? Как с лучшим другом или как с злейшим врагом? Чтобы получить уважение окружающих, нужно для начала научиться уважать самих себя.